150 тысяч шагов. Их осталось трое. Долги не приходил в сознание. Быков и Юрковский с трудом извлекли его наружу и некоторое время стояли неподвижно, не в силах покинуть страшное место. Привычно подрагивала земля, красная пленка исчезла. Они еще успели заметить остатки красного ковра над воронкой на месте подземного взрыва, метрах в двадцати от мальчика. пленка жадно и торопливо втягивалась в бездонную дыру, медленно гасло лиловое сияние. Стало темнее. Быков поднял был автомат для последнего привета, но опустил, раздумав. Оставалась только одна сигнальная обойма — 60 патронов. А впереди — 100 километров пути по песчаной пустыне, по ущелью, по болоту. Сто километров. Сто тысяч метров. 150 тысяч шагов, и каждая из них грозит неведомым. «Салют!» — хрипло потребовал Юрковский, и Быков, скинув автомат, дал короткую, скупую очередь. Из обрезков селена цереевой ткани, найденных в кисоне, они соорудили нечто вроде носилок и уложили на них долги. Прочная, хорошая ткань, Ее еще хватило и на то, чтобы обмотать ягана чеснок до шеи. Теперь они шли, согнувшись под упругим тяжелым ветром в кромешной тьме, изредка озаряемой холодными голубыми зорницами. В такие моменты Быков видел перед собой шлем Далги на носилках и черную шатающуюся спину Юрковского впереди. Мертвые пески, низкие тяжелые тучи с яркими прожилками света – Зорницы медленно гасла, и снова тьма, вязкий песок под ногами, вой ветра в наушниках. Они не говорили друг с другом. Дышать было тяжело, потому что они берегли сжиженный кислород и дышали наружным воздухом, пропущенным через кислородный фильтр. Этот воздух был горяч и беден кислородом. Он душил, заставлял судорожно зевать, жадно распахивать сухие рты. Нет, разговаривать было невозможно. Только на редких и недолгих привалах, когда один валялся в полусне, полум беспамятстве, другой, бодрствующий рядом с автоматом на коленях, имел возможность слушать измененный голос товарища, бормочущего бессмыслицу. Говорить они не могли, но лучше бы они не могли думать. Жажда. Рот высох. Губы. Язык потеряли чувствительность, а Кажется, будто глотка забита песком и пылью, а язык — тяжелый, сухой, ворочающийся камень. Горит огнем обожженное тело, огонь на коже, во рту в легких. Жажда. А здесь, у самого рта, стоит только протянуть губы, холодный лимонный сок, кисловатый, душистый, «Надо только чуть нагнуть голову, взять в пересохшие губы прохладный эбонитовый наконечник, потянуть в себя. Сладость, влага». «Быков даже чувствует, как его зубы сжимают гладкий бонит. Чуть-чуть. Глоток, только один глоток. Увлажнить язык». «Юрковский, сволочь! Опять пьешь? Отставить!» «Юрковский хрипит свирепо. Нельзя». «Нельзя, Вова. 150 тысяч шагов. Осталось еще не меньше ста тысяч. И Криша. Быков облизывает губы. Или это ему только кажется, что облизывает? Вот в пяти сантиметрах от лица черный прохладный наконечник. Ну, по сути-то дело. Зачем все это? Идти, мучиться. Дело сделано». Далеко позади зарева Галконды пляшет тот цветами на гладкой стали башенок маяков. Скоро, может быть, очень скоро, здесь опустятся планеты и бодрые, веселые люди начнут настоящий штурм, сильные, здоровые, пьющие много свежего, прохладного лимонного сока, и Галконда сдастся. Это уже не зависит от двух измотанных теней в силикетовых костюмах. Что мешает ему пасть напиться в волю холодной влаги и заснуть в песке. Это так хорошо бы лечь, вытянуть обессилившие ноги, напиться и заснуть. Пусть черный ветер наметает над ними песчаный холмик, просто и чертовски соблазнительно, а для начала снять шею сто-килограммовый автомат. Дано ну его к черту. Зачем он здесь нужен, в мертвых песках? Тут уже давно все вымерло. Всякому ясно, что лучше всего в этой пустыне лечь, напиться в волю, есть еще больше пол-литра сока в термосе, и подождать, пока тебя занесет песком. Правда, впереди болото, там нельзя без оружия, и там сидит в Хьюсе Михаил Антонович и ждет. У него есть вода. Много воды. И лимонад. «Много холодного шипящего лимонада. Но он должен сидеть там один и ждать. Они лягут здесь и уснут, а он будет ждать, будет мучиться бессонницей часами сидеть у радиоприборов. Он не улетит без них, не улетит, пока не дождется хоть какой-нибудь вести. Может быть, даже сам пойдет искать их, нарушая все инструкции. Он ведь не знает, что здесь нельзя жить. Если нет... Большого, очень большого количества свежей, прохладной влаги. Лечь нельзя. Гришу надо донести. Михаил Антонович ждет, ждет верно и твердо, и верит в них. И Краюхин ждет, и Махов, и тот хладнокровный инженер Цалковского, и девушка в Ишхабаде. И все люди, и вся огромная, далекая страна, как много людей ждет их. Значит, они нужны многим, очень многим ждут. Хуже всего на свете ждать и догонять. Их ждут, они догоняют. Они догоняют уходящую жизнь, и им нельзя лечь. Надо идти, потому что их ждут, потому что они нужны, потому что они еще вернутся сюда, обязательно вернутся, потому что очень хорошо жить, потому что лучше всего на свете — это жить. Надо идти, потому что они дойдут. Наверняка дойдут. Без всякого сомнения дойдут, и будет очень обидно, если они лягут здесь и заснут, хотя они могли дойти. Это будет ужасно обидно, и поэтому надо. «Не хочется — надо», — говорил Иоганыч. «Быков спотыкается и, конечно, падает. Если споткнешься, упадешь обязательно». Это потому, что они идут уже более суток по песку, который засасывает ноги, а ветер дует с такой силой, что трудно не упасть. А ели они за последние двое суток один раз. И пили тоже только один раз. Юрковский падает, роняет долги. Быков старается ему помочь. «К черту!» — хрипит геолог. «Как так к черту, если они не могут не дойти». Если осталось всего только сто тысяч шагов, или немного больше, быков садится рядом и ждет. Э, врешь, брат, ты не ждешь, ты отдыхаешь, и отдыхаешь не вовремя, значит теряешь время. А время – это вода, а вода – это жизнь. Быков толкает Юрковского, тот мычит. Пошли. Пошли, Владимир Сергеевич, ерунда осталась. Юрковский в ответ мычит и не двигается. Тогда Быков наклоняется к нему, ощупью находит кислородный кран, отворачивает на несколько секунд. Юрковский жадно дышит, потом, медленно шатаясь, встает. Алексей Петрович помогает ему. Шаг. Два. Три. Семь. Десять. Нет, считать бессмысленно. Десять. 50 тысяч смешно, но интересно все-таки уже не 150. Прошло трое суток или нет? Четверо? Вот черт. Быков чувствует, что потерял счет времени. А это важно. Очень важно. Может быть, тогда осталось не 50, а 60, 80. Минутку, минутку. Быков начинает припоминать. Первые сутки пустыня. И Юрковский впервые упал и не хотел вставать. Быков давал ему кислород. Вторые сутки... М -м -м -м. Вторые сутки... А, это когда он чуть не провалился в воронку с зубучим песком, и Юрковский его еле вытащил. Они еще долго, около часа отдыхали на этом месте и пили сок. И Гриша как будто легче дышал, хотя так и не пришел в сознание. «Хороший день». А вот третьи сутки... Да, когда руки онемели, отнялись, стали бесчувственными, носилок не поднять, не удержать, Гриша стал втрое, в пятеро тяжелее, и они сделали петли и повесили носилки на шею. Юрковский на привале тогда говорил, что весь поход бессмыслица, что идти им еще неделю, а питья не хватит, и на четыре дня, и что вообще не скоро упадут и не встанут. А потом, пока они спали вокруг... Намело песчаную насыпь. И сегодня, когда начинали поход, тоже намело. Юрковского и Долги пришлось откапывать. Правильно. Трое суток. А в сутки они проходят в среднем 30 тысяч шагов. У Быкова есть шагомер. Пройдено 100 тысяч шагов. А всего 150. Значит, осталось только 50 тысяч. Сегодня осмотрели ожоги Дауги. Кожа слезла. Кровоточащие язвы. Быков перевязывает ему ноги, как умеет. Затем Быков снимает с Юрковского вещевой мешок, в котором лежат термосы Дауги. Ему кажется, что Юрковский два раза тайком пил. Быков тащит все на себе. Юрковский снова упал. Голубая зорница роняет неверный дрожащий свет на черное распростертое тело. «Вставай!» Нет, вставай, говорю, не могу. Встать! Убьем, напрягаясь, орет быков. Оставь меня и Гришу, злобно хрипит Юрковский. Иди один. Но он все-таки встает. На севере разгорается синее зарево. Пылая, охватывает полнеба. Быков. Сквозь полусомкнутые от усталости веки видит свою длинную неуклюжую тень. Она шатается и дергается. Ветер меняет направление, теперь он дует в спину. Очень сильный ветер. Он сильнее людей, он валит с ног, но в то же время помогает идти, и когда затихает, тело кажется невыносимо тяжелевшим. Хорошо еще, что нет черной бури. Юрковский падает снова, лежит неподвижно, погрузив пальцы в крупный песок. «Медленно тает заря на севере. Встать!» Быков опустился на землю и с трудом стащил с себя заплечный мешок. Снял автомат, уложил аккуратно. Принялся медленными неверными движениями отыскивать замок шлема. Пока не снят шлем, нельзя расстегнуть спецкостюм и высвободить кислородный баллон. А Юрковский лежит без сознания и запас живительного газа в его баллоне кончился. У Быкова кислород почти не растрачен. Надо снять шлем, расстегнуть спецкостюм и вынуть кислородный баллон. Быков облизывает губы. Он их не облизывает, но ему кажется, что облизывает. Впрочем, это не важно. Надо снять шлем и нырнуть в горячий, раскаленный, полный песка и пыли воздух, в котором нет влаги и очень мало кислорода. Впрочем, это неважно тоже. Юрковский лежит без сознания, и если кислород не приведет его в себя, то Быков не знает, что делать. Щелкает замок. Воздух невыносимо горяч. Быков никогда не дышал таким и не думал даже, что это возможно. Но это, по-видимому, возможно» потому что он достает баллон, присоединяет его к баллону юрковского и ждет, следя как судорожно дергается стрелка манометра в лучах фонарика на его шлеме. Шлем лежит рядом около вещевого мешка. в глазах мутнеет, подкатывает дурнота воздуха воздуха широко открытый рот хватает раскаленную смесь песка пыли и еще чего-то чего очень мало, но чем можно дышать Все-таки, по-видимому, действительно можно, потому что у него еще хватает сил закрепить как надо свой баллон и нацепить шлем. Только после этого он перестает видеть лучи фонариков, в которых пролетают песчаные вихри и валится головой в песок рядом с оживающим Юрковским. Во время привала Быков измотанный и обессиленный заснул, оставив Юрковского на часах. За четвертые сутки... Они прошли не больше 12 тысяч шагов. И пока Быков спал, Юрковский снял с себя термосы с остатками жидкого шоколада и лимонада, снял баллон с кислородом, сложил все это аккуратно на полупустой мешок рядом с носилками и, кое-как нацепив шлем, уполз в ночь умирать в песках. Быков проснулся как раз вовремя. Он отыскал геолога в тот момент, когда тот, Чувствуя, что у него не хватает сил отползти далеко, стаскивал и не мог стащить себя зацепившийся за что-то шлем. Быков взвалил Юрковского на плечо. Оба не сказали ни слова. Отнес к месту привала. Помог укрепить шлем и поставить все баллоны. И потом сказал. «Я хочу спать. Я очень устал. Дай слово, что во время сна ты не удерешь». Юрковский молчал. «Я...» Очень хочу спать, очень. Ты не даешь мне заснуть, Володя. Юрковский молчал упрямо, только с ненавистью сопел в микрофон. Дай мне заснуть, Володя. Мы поговорим обо всем, когда я проснусь. Прошу, Владимир Сергеевич. Ладно, вдруг сказал Юрковский. Спи, Алексей. Все в порядке. Быков хотел сказать что-нибудь ободряющее, но не успел. Заснул. Ему ничего не снилось. Только все время хотел пить, и, кажется, он даже пил во сне, но потом никак не мог этого припомнить. Через четыре часа они двинулись дальше, и Юрковский пошел сам. Местность стала каменистой, и сквозь мучительный бред о воде Быков подумал, что они сделают, может быть, хороший переход, но Юрковский споткнулся, упал и повредил колено. Быков, ощупывая ему ногу, слышал, как он заплакал горько и яростно и проговорил. — А помнишь, Володя? Бороться, искать, найти и не сдаваться, помнишь? — К черту! — Все к черту! — схлипывал Юрковский. — Нет, ты мне скажи, ты мне скажи, Владимир, боролись? — Юрковский затих, потом проговорил. — Боролись. — Искали? — Искали. — Нашли. — Овка, ведь нашли. Ведь ты же геолог. Юрковский молчал. — Нет, ты скажи. Быков чувствовал, что бредит. — Ну, ведь нашли, а? — Нашли, — сказал Юрковский. — Милый, ведь нашли. Ты... Я, Ганыч. Все пропало, ладно? Записи, образцы, мальчик. Но ведь ты геолог, ты многое помнишь. И так, без записей. Ведь нужен ты, Владимир, ждут тебя. Краюхин ждет. Искали ведь, нашли. Так что же, сдаваться? А Володя? — Брось меня, — тихо попросил Юрковский. — Все погибнем. Брось. Значит, сдаваться, да? Пошли, прохрипел геолог. Шаг. Два. Три. Пять. Десять. И все по воде. По глубокой, прозрачной воде. Вот почему так холодно, вот почему колотит дрожь. Вот почему так трудно идти. В воде... Ведь всегда трудно идти. А здесь она по грудь прозрачная, холодная, сладкая, сладчайшая. — Ирковский, вода! — бормочет Быков. Геолог не откликается. — Володька, вода, говорю? Молчит. — Ну, значит, не хочет. — А я выпью, — думает Быков. — Ого! Как я напьюсь! Только бы не замочить автомат. А, впрочем, ерунда, ведь стоит только наклонить голову, Быков силой натыкается на эбонитовые наконечники термосов. зубов обваливается маль, Только зубы и сохранили чувствительность в спекшемся рту. Вода сразу исчезает. Остается лютая боль и еще что-то сухое, пыльное, шершавое. Жажда. В термосах почти пусто. Осталось много шоколада. Но он не утоляет жажды. Он сладкий. Густой, теплый, кровь тоже густая и теплая течет из разбитой губы. Быков слизывает ее языком, спотыкается, делает несколько неверных шагов в сторону и останавливается, тяжело дыша. Ярковский лежит на его спине, обхватив руками за шею. Молчит целыми часами. Что ж ему теперь делать, бедняги? Небо опять окутано багровыми тучами. Дует сильный ветер с севера, он помогает идти. Тучи принесло со стороны Галконды, пока быков спал. На горизонте мотаются змеистые тени смерчей, все так же, как три недели назад, когда мальчик резво мчался на перерез ветру к урановой Галконде, навстречу гибели. Теперь мальчик мертво застыл, вплавившись, востекленевший песок могучий огромный, дымной брони памятник великого похода вечным сном заснул его командир где-то в скалах нашел свою странную смерть богдан спицын но поход еще не кончен не кончен